Совет 30. -й. Будьте самым лучшим отцом или матерью. Некоторые клиенты прилетают на частных самолетах в небольшой аэропорт Торонто, приходят ко мне на тренинги и говорят что-то вроде. «Робин, у меня денег куры не клюют, у меня есть дома в разных концах земли, меня ценят и уважают в обществе, но я все равно чувствую себя несчастным». «Почему?» – спрашиваю я. «Потому что я потерял семью, пока строил свой бизнес, жена ушла, и дети даже не знают, как я выгляжу». Обычно отвечают они. «Поставьте во главу угла семью и здоровье. Семья очень важна. Что толку, что ваши мечты сбылись, если рядом нет никого, чтобы разделить вашу радость? Быть самым лучшим на свете отцом или матерью для своих детей – одна из главных ценностей в этой жизни. Дети растут невероятно быстро. Оглянуться не успеешь, а они уже взрослые и живут сами по себе. Кажется, всего год или два назад я видел, как появилась на свет моя дочь. А теперь ей уже девять, и она проводит большую часть свободного времени, играя со своим лучшим другом Максом. Макс, Хокерс Панель которому отчаянно не хватает хорошего воспитания. Кажется, еще вчера мой сын был карапузом с пухлыми щечками, сидел в коляске и гулил. А теперь ему уже 11. Он читает даже с большей жадностью, чем я, и строит планы на будущее. Он хочет стать венчурным инвестором. Конечно, грустно смотреть, как головокружительно быстро дети становятся взрослыми. Но что поделаешь, мне остается только любить их и посвящать им как можно больше времени. Дети для меня всегда на первом месте. Хорошо справляться с родительскими обязанностями важнее всего на свете. Я хочу поделиться с вами некоторыми идеями о том, как можно это делать наилучшим образом. Будьте примером для детей. Главное в воспитании – чтобы слова у вас не расходились с делом. Сами следуйте правилам, которые устанавливаете для детей. Вы можете долго распространяться о пользе чтения, но если после этого вы удалитесь к себе, чтобы часика три поваляться перед телевизором, ребенок заметит и сделает соответствующие выводы. Я подробно писал об этом в книге Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой Феррари. Почитайте, она пригодится вам, если вы хотите вырастить своих детей лидерами. Занимайтесь развитием детей. Помните, что для детей вы должны быть не только родителем, но и наставником. Позаботьтесь о том, чтобы тело и душа ребенка развивались гармонично. Это ваша обязанность. Знакомьте детей с великими произведениями искусства, берите их с собой в интересные рестораны, дайте им возможность пообщаться с умными и творческими людьми. Отец Джона Кеннеди часто приглашал на ужин интересных гостей, и дети многое постигали, глядя на них, а потом еще и задавали вопросы, углубляя свои познания. Очень мудрая традиция. Дарите детям вдохновение. Родители учат своих детей смотреть на мир, и если для вас жизнь состоит из сплошных ограничений, то и для ваших отпрысков она будет такой же. Старайтесь не передавать детям по наследству свои страхи. Показывайте детям, какие огромные возможности таит жизнь. Вдохновляйте их вырасти великими людьми, которые изменят этот мир лучшему. Поделюсь с вами собственным методом обращения с детьми. Вечером перед сном я внушаю им четыре вещи. Когда станете взрослыми, сможете делать все, что захотите. Никогда не сдавайтесь. Что бы вы ни делали, делайте это хорошо и папа любит вас. Я повторяю это каждый вечер уже четыре года. Дети часто говорят. «Ну, пап, мы это все давно знаем, и про никогда не сдаваться, и про то, как ты нас любишь. Надоело». Но у меня предчувствие, что однажды, наверное, когда я уже буду старым и морщинистым, мне придет по почте письмо от Колби или Бьянки, и там, на листке бумаги, будут простые слова. «Папа, моя жизнь сложилась прекрасно. Спасибо тебе за то...» что был прекрасным отцом и за те четыре наставления каждый вечер. Они помогли мне. Совет 31. Клиентов надо удивлять. Я только что зарегистрировался в отеле «Виктор» в Саут-Бич и сразу сел писать эту главу. Несколько месяцев назад я заметил, что отель обновляется и пообещал себе остановиться в нем и оценить результат, когда снова буду в Майами. И вот я тут в предвкушении приятных впечатлений весь горю желанием поделиться с вами хорошей новостью об этой гостинице. Ведь в нашем мире так мало заведений, которые не были бы унылыми, скучными и старомодными. Мне нравится останавливаться в отелях, где я еще не был. Я смотрю на обслуживание и дизайн номеров и мотаю на ус. Вот так и надо. А вот так не надо делать ни в коем случае. Второе, увы, наблюдается чаще. От этого у меня в голове быстрее появляются новые идеи, которые я потом передаю своим сотрудникам. Причем касаться эти идеи могут чего угодно. От обложек дисков, до нашей компании по производству одежды. Мне всегда любопытно посмотреть, понимают ли хозяева гостиницы, что мы живем в эпоху экономики впечатлений, что клиента надо с первого до последнего дня непрерывно удивлять, чтобы он только ахал от радости. Так вот, у меня для вас хорошие новости. Это отличная гостиница. Когда я только вошел... Швейцар широко улыбнулся мне и тепло поприветствовал. Интерьеры великолепны. Никакой пронзительной белизны от Соуби, so Соуби so сеть небольших отелей и хостелов Саут-Бич, Майами, которая когда-то выглядела так стильно, что все взяли ее за образец, и она перестала быть стильной. Много зелени и свежих оттенков. Игривая музыка и атмосфера. Прекрасный персонал на регистрации. Меня осчастливили еще одной улыбкой и предложили стакан перье с ломтиком лимона. Тут же выяснилось, что сегодня вечером внизу у бассейна будут снимать клип с «The Killers» для церемонии вручения наград MTV, и Карен предложила мне номер, откуда я мог бы наблюдать за съемками. Я согласился. Мне не нужно много времени для сна. Насильщик Эрик показал мне тренажерный зал и спа-зону. Спортзал лучше я видел разве что в лондонском отеле Сандерсон. А номер оказался выше всех похвал в стиле ар-деко. Ар-деко – стиль в искусстве, в том числе в интерьерном дизайне, характеризующийся богатыми орнаментами, часто этническими, броскими геометрическими формами – использованием самых современных и дорогих материалов, безукоризненно чистый и элегантно обставленный. Я впечатлен. Да нет, я в восторге и рекомендую вам всегда стараться, чтобы ваши клиенты тоже пребывали в восторженном состоянии. Отель «Виктор» не обещал многого, но приятно удивил меня. У них был шанс завоевать меня в качестве постоянного клиента, и они его не упустили. Персонал прекрасно знает свое дело, сервис на высшем уровне, есть свои фишки и приятности. А сейчас я пойду вниз, чтобы попробовать, как тут кормят. Все только и говорят, что о здешней кухне и шеф-поваре, в арсенале которого тысяча специй и который все их использует. Уверен, я ахну от восторга». Совет 32. Добивайтесь того, чего хотите, но цените то, что у вас есть. Некоторые специалисты учат нас получать удовольствие от каждого момента своей жизни и ценить то, что мы имеем. Они утверждают, что постоянно желать большего не здорово, что это вызывает ощущение неудовлетворенности жизнью. А другие говорят, что человек рожден для великих свершений и что необходимо каждый день выходить за рамки своего привычного и уютного мирка, чтобы достичь чего-то большего. Кто же из них прав? Я долго бился над этим вопросом, стараясь сформулировать свою жизненную философию. И, кажется, нашел ответ. Истина посередине. Я зову это «золотой серединой Манделы. Нельсон Мандела, один из моих кумиров, сказал «Стоит покорить одну вершину, и ты видишь, как много еще вершин предстоит покорить. Так что, завершив подъем, я остановлюсь на минуту, чтобы отдохнуть, насладиться захватывающим видом впереди и порадоваться, окинув взглядом пройденный путь, но только на минуту. Ведь свобода означает ответственность, и я не смею задерживаться на привале надолго, когда мне еще так много нужно пройти. Мне кажется, слова Нельсона Манделлы надо понимать так. Решение в золотой середине. Наслаждайтесь видом, открывающимся оттуда, где вы сейчас. Хвалите себя за то, что проделали немалый путь. Будьте благодарны судьбе что она дала вам шанс забраться так далеко. Живите настоящим. Но помните и о том, что способности даны вам не просто так. Я верю, что долг каждого человека — стать великим. Нельзя почивать на лаврах. Не вздумайте погрязнуть в самодовольстве. Мы обязаны каждый день выходить в мир, вкладывать все силы в служение людям, Раскрывать свой потенциал и расти над собой, стремясь стать лучшими гражданами этой планеты. Мы должны постоянно преодолевать свои страхи, менять свою жизнь к лучшему. День ото дня повышать ставки в игре и использовать свои творческие способности, чтобы сделать как можно больше, стать как можно лучше, увидеть как можно больше. Это стремление реализовать как можно больше из того неисчерпаемого кладезя способностей, что нам дан, заключено в нашей ДНК, и отрицать это значит идти наперекор человеческой природе. Да, по мере того, как мы поднимаем планку личных достижений все выше, в нас растет недовольство собой. Но этот мир стал таким, каков он есть, благодаря людям, которым не очень-то нравилось, как все устроено, и которые знали, что могут сделать лучше. «Покажите мне того, кто всем доволен, и я покажу вам того, кто потерпел полное и окончательное поражение в жизни», говорил Томас Эдисон. «Конечно, в наши дни такое высказывание считается неполиткорректным, но, думаю, Эдисон был прав». Величайшие представители человечества чувствовали неудовлетворенность положением вещей, скажем, Ганди или Мать Тереза или архиепископ Десмонд Туту, Десмонд Туту, первый чернокожий архиепископ в ЮАР, борец с апартеидом, Билл Гейтс, Эйнштейн, Мандела. Так цените то, что имеете, и идите дальше, навстречу своей мечте. Наслаждайтесь восхождением, но не сводите глаз с вершины. Совет 33. Мыслите как директор. Несколько месяцев назад я выступал перед группой руководителей Satyam Computer. Потрясающая организация, одна из самых быстро развивающихся IT-компаний Азии. Меньше чем за 10 лет ее капитал вырос с нуля, до миллиарда долларов. Сейчас у них 23 тысячи сотрудников. Председатель совета директоров – великий мечтатель. Я хочу поделиться с вами одной мыслью, которую подчерпнул у него. Сатиам компьютер – полторы тысячи руководителей среднего звена. Они возглавляют полторы тысячи подразделений и проектов, и председатель говорит им – что каждый из них может считать себя не менеджером, а директором собственной фирмы. А корпорация ⁇ это просто инвестор, который предоставляет им ресурсы, помещения и возможности. За это они должны постоянно радовать его отличными результатами. Такое видение вдохновляет. Менеджеры чувствуют себя бизнесменами, они заботятся о веренных им, подразделениях, как о собственных фирмах, и действуют так, словно они предприниматели. Гениально. Итак, представьте. Вы – исполнительный директор своего отдела. Работаете в финансовом отделе? Отлично. Вы – директор финансовой фирмы. Или руководите отделом кадров? Тогда вы – владелец бизнеса по управлению персоналом. Делаете уборку в конце рабочего дня? Вы глава фирмы, предоставляющей соответствующие услуги, а корпорация просто заключила с вами договор. Возьмите на себя ответственность за успешность вашего бизнеса. Покажите себя как выдающегося предпринимателя. Увеличивайте продажи, сокращайте издержки, наймите хороших сотрудников. Вас ждет блестящая карьера, и директор будет носить вас на руках. Совет 34. Метод спортсменов. Ежедневные тренировки – один из лучших способов достижения превосходных результатов. Спортсмены мирового уровня знают, что путь к величию лежит через ежедневные усилия. Однажды я приехал в Москву, чтобы выступить там серией лекций и тренингов. Как-то в 6 утра я спустился в тренажерный зал отеля. И знаете, кого я там увидел? Мэри Пирс, знаменитую теннисистку. Два часа подряд она бегала, работала с гантелями, делала приседания и без конца отжималась. Такова цена ее славы. Чтобы стать великим, нужно ежедневно заниматься. Спортсменам это известно лучше всех. Так почему же всем остальным эта идея кажется странной? Конечно, регулярные занятия требуют самодисциплины. Мой друг Нида Кубеин, консультант по вопросам мотивации, очень правильно заметил. Лучше приучить себя к дисциплине, чем потом сожалеть об упущенных возможностях. Это менее болезненно. Я пытаюсь сказать, что личные и профессиональные достижения требуют труда. Чтобы воплотить в жизнь свои мечты, вам придется чем-то жертвовать и постоянно заставлять себя работать. Иначе никак. У всего есть цена. Очень верное выражение. Лучшие из нас умеют создать впечатление, что успех достался им легко. Я называю это эффектом лебедя. Выдающиеся лицедеи действуют в бизнесе и жизни так мастерски, что кажется, будто это происходит безо всяких усилий будто они скользят по жизни, как лебедь по глади озера. Но вы ведь просто не видите того, как лебедь гребет. Точно так же и здесь. За кадром остается тщательнейшее планирование, жесточайшая самодисциплина, усердный труд и почти безупречное исполнение своей роли. У меня есть набор приемов, при помощи которых Я настраиваю себя на плодотворный день. Я вам про них уже рассказывал. Да, порой жизнь обрушивает на вас сюрпризы и выбивает из колеи. Обычное дело. Но постоянно используя приемы и практики, позволяющие вам всегда оставаться в наилучшей форме, вы будете готовы к любым неожиданностям. Это простая, но верная мысль очень помогла многим нашим клиентам изменить свою жизнь к лучшему. Используйте эти практики, и каждый день будет плодотворным. Начните день с дневника, опишите свои чувства и мысли и возблагодарите судьбу за ее подарки. Или начните день с хорошей тренировки и завтрака, составленного по диете мировых знаменитостей. Часто я минут 15 слушаю музыку. Она не только заряжает меня энергией, она наполняет радостью мою душу. А еще я перебираю в голове принципы успеха или его подтверждения, чтобы поддерживать разум, настроенным на правильную волну. Успех, счастье и мир в душе не приходят просто так. Их нужно добиться. Разработайте собственные приемы, которые помогут вам и используйте их ежедневно, а потом идите в наш прекрасный мир и блистайте. Совет 35. Будьте энтузиастом. Совет быть энтузиастом своего дела выглядит уж слишком очевидным. Совет вкладывать в это дело как можно больше энергии – банальным. Совет быть увлеченным своим делом – скучен но без энтузиазма, энергичности и увлеченности вы никогда не станете лучшим в своей области, а ваша компания не выйдет на мировой уровень». А я ведь и не говорил, что лидерство — это сложно. Ральф Уолда Эмерсон, 1803-1882. Ральф Уолда Эмерсон, один из виднейших писателей и мыслителей США, однажды сказал... Все величайшие события в мировой истории произошли благодаря триумфу энтузиазма. А Самуэль Ульман, 1840-1924, американский предприниматель, поэт и гуманист, заметил, годы сами по себе не старят человека. Мы стареем, потому что перестаем верить в свои идеалы. От времени морщинами покрывается только кожа. Но когда иссякает энтузиазм, морщинистой становится душа. Энтузиазм необходим. Большинство людей, с которыми мне приятно общаться, наделены этим простым человеческим качеством. Они энтузиасты. Они открыты миру. В них живет любопытство. Они любят узнавать новое. Они улыбаются, когда видят меня и знают толк в веселье. Возьмитесь сегодня за работу с таким энтузиазмом, какой только сможете в себе разжечь. Будьте до неприличия энергичны и до безумия бодры. Обращайте внимание на положительные качества людей. Работайте сверх необходимого, стараясь порадовать клиентов. Рассматривайте любую неудачу как возможность поучиться на ошибках и стать лучше. Приветствуйте перемены потому что они дают вам шанс для развития. Перешучивайтесь с коллегами. Скажите своим близким, что вы любите их. Заражайте людей вокруг своей увлеченностью. Не буду спорить, иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Но если вы переполнены энтузиазмом, то какие бы сюрпризы не преподнесла вам жизнь, вы справитесь. Элегантно. Уверенно и с улыбкой. Совет 36. Успех не сексуален. В наши дни многие гуру говорят, что путь к успеху и счастью слишком труден. Они нахваливают новейшие методики и предлагают последние разработки, чтобы ускорить дело. Примите волшебную пилюлю или возьмите на вооружение самую модную фишку – и жизнь в одночасье станет прекрасна. Чепуха. Успех и умение жить настоящей жизнью требуют работы над собой. Чтобы стать великим человеком и профессионалом, придется чем-то пожертвовать. Один из главных признаков зрелости – способность отказаться от сиюминутных удовольствий ради далекой цели. И правильный путь – зачастую оказывается самым сложным. Зато, если вы будете неустанно, день за днем, отдавать все силы достижению заветной цели, по кирпичику закладывать основу вашего грядущего успеха, то однажды ваша мечта сбудется. В успехе нет ничего кокетливого. Это ежедневный упорный труд, постоянное оттачивание мастерства, Увлеченность и упорство. Упорство. Обожаю это слово. Просто удивительно, сколь многого можно добиться, всего лишь посвятив этому достаточно много времени и усилий. Большинство людей слишком рано сдается. Должно быть, их страхи слишком сильны, а вера слаба. Придерживайтесь основных принципов, и все будет хорошо. Вы ведь и сами в глубине души знаете, что это правильные принципы. О чем я? Да все о том же. Старайтесь во всем видеть положительную сторону. Если в вашей жизни что-то не ладится, не забывайте, что часть ответственности за это лежит на вас. Будьте добры и вежливы с людьми. Усердно трудитесь. Изобретайте новшество вместо того, чтобы следовать чужим образцам. Вставайте рано, намечайте себе цели, не бойтесь говорить правду, вырабатывайте самодисциплину, экономьте деньги, заботьтесь о своем здоровье, любите своих близких. Я ведь предупреждал, что не скажу тут ничего нового. Фирма Nike. Заказывает у нас тренинги и обучающие программы. И у них очень правильный девиз. Just do it. Возьми и сделай. Английское. В рекламной кампании Nike в России девиз не переводили. Как я писал в книге «Кто заплачет, когда ты умрешь?» Даже простейшие действия лучше самых благих намерений. Не усложняйте. Идите к цели простым путем. Простым, но не легким. Он требует только времени и усилий. Это правда, что путь в тысячу миль начинается с первого шага. Каждый день продвигайтесь понемногу к своей цели, и однажды вы ее достигнете. Вспомогательные цели на каждый день, рано или поздно приведут вас к выдающимся результатам. Так запомните, ни человек, ни организация не становятся великими за один день. Путь к величию – не революция, а эволюция, последовательность каждодневных маленьких побед. Сэм Уолтон, Сэм Уолтон, основатель Walmart, крупнейшей сети супермаркетов, начинал с одного небольшого магазина. Ричард Брэнсон с маленькой лавочки громпластинок. Стив Джобс основал Apple в гараже. Да, я и сам начинал с того, что напечатал несколько сотен экземпляров своей книги в копицентре центре «Кинкас», А на мой первый семинар пришло всего 23 человека, причем 21 из них были мои родственники. Путь к мечте начинается с малого, но для этого надо сделать первый шаг. Сегодня Совет 37. Вечеринки объятий. И как страшно жить. Представляете, я только что узнал. Оказывается, по всей Северной Америке люди собираются на так называемые вечеринки нежности. Совершенно чужие друг другу люди приходят, знакомятся и начинают обниматься. Ничего больше. Им нужно лишь обнять, почувствовать прикосновение другого человека, его тепло. Хм. Парадокс нашей цифровой эпохи заключается в том, что чем больше нас объединяют гаджеты, тем более разобщенными мы становимся на человеческом уровне. Многие люди по всему миру часами напролет читают блоги, загружают подкасты, листают сайты и забывают о том, как важно просто поговорить. Они не придают значения совместным трапезам с семьей или друзьями не верят в великую силу человеческого тепла. Делайте, что хотите, я вам не судья. Но сам я в ближайшее время появляться на вечеринках нежности не планирую. Лучше я потрачу это время на тех, кто рядом. Буду любить своих детей, встречаться с друзьями, помогать коллегам и клиентам. И тогда мне с лихвой хватит человеческого тепла и не надо будет ходить ни на какие специальные сборища.